Роджер Брикстон прибыл в Нью-Йорк в 8.49 и добрался до гостиницы к 9.30. «Ваш номер на двоих?» — спросил его клерк. «Моего компаньона срочно вызвали домой». «Какая жалость!» — безразлично сказал клерк и дал Роджеру заполнять бланк. Сам он в это время болтал с кассиром о своих планах насчет отпуска.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 «Трентону Брикстону Эд Уоркс». Роджер достал ее и сразу понял, что это от Шарпа. Он принялся читать.